Глава четвёртая. Они сидели в парке, устроившись на скамейке в тени деревьев. Матвей крутил в руках изрядно подтаявшей морожены и горько вздыхал. Он поведал Веронике свою нехитрую историю. Витька, появившийся в гимназии в прошлом году, он был старше Матвея почти на 2 года, при этом мальчики учились в параллельных классах. Виктор пошёл в школу в 8 лет, а Матвей в 6 с половиной. «Понимаешь», — рассказывал сынок, — «мама отдала меня в школу на год раньше. Она всегда водила меня на дополнительные занятия. Бабушка научила мне читать в четыре года. Мне это так понравилось, что я увлёкся чтением. Просил маму отвезти меня в библиотеку, в читальный зал. Мне казалось, что это так круто. Я как взрослый садился за стол, мне приносили новую книгу, и так я мог читать, пока мама не приходила за мной». Капылова невольно улыбнулась, представив себе маленького сорванца в читальном зале с книгой в руках. Кто-то ещё ходит в читальный зал? Удивилась девушка. 21 век на дворе. Вся литература есть в электронном виде, многое даже в аудиоформате. Ну здорово же. Слушаешь историю, а сам в это время можешь заниматься другими делами, вот да хоть гулять. На ле chickе мальчика появилось возмущённое выражение. Да ты не понимаешь, Возмутился он. «В аудиокниге нет картинок, в электронной копии нет запаха бумаги. А у меня сердце замирает, когда я переворачиваю очередную страницу. Нет, ни с чем не сравнить ощущение неизвестного, ожидание, что вот-вот сейчас откроется новая тайна». Он осёкся и покачал головой. «Ты тоже не понимаешь», — тихо произнёс он. «Худенькие плечи поникли». Светлые волосы упали на глаза, скрывая часть лица. Острый иголкой в душе Вероники кольнула жалость. Девушка протянула руку и погладила ребёнка по голове. "Я понимаю", заверила она его. "Просто странно слышать такое от мальчика в наше время. Все чаще увлекаются телефонными и компьютерными играми, а тут книги". "Да я тоже играю", признался Матвей. "Просто они мне напоминают о маме. У меня есть и телефон и приставка и компьютер, а мамы нет. И таким взрослым, решительным и очень мужественным казался он в этот момент, что у девушки заныло сердце. А этот Витька тебя сразу начало бежать. Решила сменить немного тему она. Матвей качнул головой. Сначала он был тихий, учился плохо, не разговаривал ни с кем. Потом подрался с Димкой с пятого «Б» и разбил ему нос. Кровище было, а... С тех пор Витьку стали побаиваться. Ну, ничего себе! Новенький из третьего класса победил пятиклашку. А учителя что на это говорят? Да что они могут сказать? Мальчик доел мороженое, облизнул пальцы, испачканные сладкими каплями. Говорят, что если мы будем драться, то они будут ставить нам двойки за поведение и вызывать родителей. Я старался не связываться с ним. Ну чего тураку доказывать? Тамара Анатольевна говорила, что Витьку нужно пожалеть. Он из неблагополучной семьи переехал к нам из другой страны. Ну вот он и считает, что ему все должны. Он начал требовать деньги у первоклашек, а если кто-то давал отпор, сразу бежал ябедничать. Гад. Вероника задумчиво посмотрела на мальчика. Неужели никто из учителей не может поставить его на место? возмутилась девушка. Так он делает это всё так, чтобы никто не видел. Камер нет в туалете и в раздевалке. Вот я не выдержал, решил сам его проучить. Сама знаешь, что произошло. Вероника знала. Она очень хорошо помнила, как учителя могут закрывать глаза на шалости любимчиков или уж совсем отъявленных хулиганов. Зачем кому-то неприятности? Лучше сделать вид, что ничего не происходит. Как, говоришь, фамилия твоего Витьки? Спросила Копылова: "Мухин?" ответил мальчик. В его голубых глазах загорелся огонёк. "Хорошо, сынок", усмехнулась девушка. "Разберёмся с твоим Мухиным. Больше он не будет трогать никого в школе". Ребёнок посмотрел на свою маму с восхищением. Он сразу и безоговорочно поверил ей. Она помогла ему в его авантюре, защитила перед завучем. Теперь говорит, что больше Витька не будет никого доставать. Значит, так и будет. Сейчас девушка касалась ему какой-то колшебницей. Не зря именно она привлекла внимание Матвея в торговом центре. Он начал рыться в карманах, сосредоточенно вспоминая, куда положил кошелёк. Что ты делаешь? поинтересовалась Вероника. Я же обещал заплатить тебе, сдвинул бровь маленький шалопай. Копылова положила ладонь на руку Матвея. Мальчик замер, посмотрел на нее с интересом. «Да не нужно мне ничего», — улыбнулась девушка. «Я просто решила тебе помочь». «Неужели я похожа на ту, кто воспользуется ситуацией и соблазнится легким заработком? И даже стало немного обидно от собственного предположения. Неужели и правда Матвей подумал, что она помогла ему ради наживы? «Но я же обещал», — возразил маленький мужчина. «Я тоже обещала тебе помочь». Не сдалась Вероника. Ты лучше запиши мой номер телефона на всякий случай. Если нужна будет помощь, обращайся. А денег мне не нужно, ну правда. Он не долгий договорить. Порывисто обнял и прижался всем телом. Спасибо, горячо проговорил ребёнок. В первый момент Вероника растерялась, но быстро взяла себя в руки, обняла и выдохнула в белокурую макушку. Да не за что. Я рада, что смогла тебе помочь. Она чувствовала, как быстро бьётся сердечко мальчика, для которого она на время стала мамой. Попрощавшись с Матвеем, девушка поспешила домой. По дороге заехала в магазин, чтобы купить продукты и приготовить обед. "Мама, я дома", крикнула Вероника, втаскивая пакеты из супермаркета в тёмную прихожую. В квартире стояла тишина. Ближд детский голоса с площадки на улице доносились через открытую форточку на кухне. Облегчённо выдохнув, Ганека разулась, вымыла руки, отнесла пакеты к холодильнику. Отче мне нет дома, значит, можно спокойно приготовить еду. Никто не будет выносить мозг и говорить гадости. В комнате мамы были задернуты шторы, пахло лекарствами и было пугающе тихо. Привычно сжалось сердце. Всего на секунду, но Вероника прислушалась и всё же смогла различить едва слышное дыхание. Женщина просто спала. Вероника приблизилась, поправила одеяло, убрала непослушную прядь, скользнувшую на закрытые веки. Сейчас в полумраке комнаты измождённое лицо казалось ненастоящим. Слишком выделялись скулы, бледные обескровленные губы и густые тени под глазами — сделали практически неузнаваемой некогда красивую женщину в тёмных прядях волос заблудилась сидина Ника едва слышно проговорила мама Девушка напроглясь присела на край кровати протянула руку взяла стакан с водой и осторожно поднесла к губам больной Сделав пару коротких глотков женщина прикрыла глаза и снова откинулась на подушке закашлялась Вероника погладила маму по сухим пальцам. Отдыхай, мамочка, ласково проговорила девушка, ободряюще улыбнувшись родительнице. Я сейчас приготовлю покушать. Спасибо, милая, улыбнулась в ответ женщина, мгновенно преобразившись, будто помолодев на несколько лет. Не переживай, я не голодная. Вероника поцеловала маму в щёку. Ну ты ведь проголодаешься. Сказала она: "Дай проветрим немного, у тебя тут душно". Мама не возражала. Она прикрыла глаза и хрипло дышала. Приближался очередной приступ. Девушка поспешила к окну, распахнула шторы, открыла окно, пропуская в комнату свежий, наполненный ароматами воздух, накапала в ложечку лекарство, дала выпить его маме и снова поднесла кружку с водой к её губам, чтобы запить горечь. Как Прошёл твой день? спросила женщина. Вероника ей улыбнулась. Отлично, мамочка. Девушка вспомнила все события, произошедшие с ней в этот необычный день. Представляешь, меня взяли на работу в очень известную фирму. Там довольно солидная зарплата, да и работа очень интересная. Она воодушевлённо рассказывала о своём новом месте работы, о том, чем будет заниматься, где находится здание. Девушке хотелось хоть немного отвлечь маму. Мама ещё довольно молодая, но уже угасающая женщина. Наталья Леонидовна Копылова всегда была жизнерадостной и очень доброй. Она всю жизнь проработала воспитателем в детском саду, просто обожала всех детей и свою работу. Всё свободное время уделялось семье — мужу, Алексею Никитичу, и дочке Веронике. Они жили в крошечной двухкомнатной квартире и были очень счастливы. Тот день, когда жизнь изменилась на 180 градусов, Вероника помнила очень хорошо. В то утро мама ушла на работу, а они с папой позавтракали и вместе вышли из дома. Ника торопилась в школу, а у папы была важная встреча. Возле ворот школы Алексей Никитич остановился и поцеловал девочку в лоб. «Хорошего дня!» — подмигнул ей отец. «Пап!» — неожиданно для себя самой воскликнула Ника. «Давай сегодня прогуляем школу!» У мужчины удивлённо брови взлетели вверх. «Чего это ты вдруг решила прогуливать?» — поддел её папа. «Просто хочу побыть с тобой». Она схватила его за руку и заглянула в глаза. Его глаза всегда её восхищали. В них будто затаились искорки солнечного света. Карии с золотистыми прожилками. Папа казался ей самым красивым мужчиной на свете. Тёмной, как у самой Вероники, волосы, смуглая кожа и белозубый улыбка. — Бусинка! — Алексей взерошил ей волосы. — Я тоже хочу побыть с тобой. Но у меня сейчас важная встреча. Давай так. Я сейчас иду на встречу. Ты в школу, приносишь пятёрки, а после уроков я тебя здесь встречу, и мы пойдём есть мороженое, а может быть, даже в кино сходим. Вероника не смогла отказаться от столь заманчивого предложения. Пришлось согласиться и всё-таки разжать пальцы и отпустить руку отца. Он ушёл, а девочка смотрела ему вслед, и на душе было тоскливо. Это был последний раз, когда Ника видела своего папу живым.